Я хочу напомнить, напомнить вам один старый анекдот, который звучит так. Ночью, в дом, где уже все спят, тихо стучат и спрашивают, хозяева вам дрова не нужны? Хозяева отвечают, нет, не нужны. На следующее утро хозяева просыпаются, во дворе дров нет. Это было, когда не помню, Важно только, что это было. Что же это, если не подлость? Не отрыжка старого быта. Душу гнев раздирает клочья. Это все же уметь надо. Унесли со двора ночью. Увели у меня... «Гады!» «Не нужны, мол, басят хрипло, я с процонок сказал, дудки, а хозяйка и вовсе дрыхла, что ты с бабой возьмешь, дура?» «Во вселенной шарик наш вертит, он с орбиты своей не слазит, неужели в тридцатом веке тоже будут дрова лямзить?» Я мысли такой, горблюсь. Но не лей же с утра петлю. Я поэт, человек гордый. Напишу-ка еще песню. Я, товарищи, представляться не буду. Меня и так каждая... Домашний живот не знает. Я, товарищи, ознакомился с этой позволением сказать шуткой. Могу сказать одно. Не серьезно. Я понимаю, что ваша шутка носит чисто сатиристический характер. Но я сейчас работаю в Жеке. И за весь Жек могу сказать, что нашему Жеку такой характер не нужен. Начинается у вас с того, что ночью куда-то стучат. Ночью, товарищи, нехорошо. Пошло. Стучать над утром. Часов восемь. Сразу после пионерской жульки. Постучали, и спросили, у вас за квартиру по площади? Они говорят, нет. Не успевает они спуститься вниз, как при входе огромный плакат с моими стихами Шекспира. Кто за квартиру не платит, Кого кондрашка хватит. Вот теперь смешно. Коротко. И сатира. А за вашу эту шутку с дровами лично я никакой ответственности не несу. Все. Ну, слушайте, концов. вы, конечно, не стучали в окно, Да. Да. Сейчас вы открываете. вы стучали, меня нет дома. Позвольте. Вы о чем? Вы о чем? О, чем? о хитрец. Ой, вы комик. О чем? Если не знали, не спрашивали. Начинай этот разгар по существу. Позвольте. Вы же спросили. Вам драма не нужна? Я когда спросил. Ну, когда я спросил. До того, как кроме что были, понимаете? Как это? Как это? Как это? До того? До того? До того? До того? Хея, хея. Как жули? Хорошо. Что? Хорошо. Хорошо. Хорошо. И вам сегодня зачем колоть, зачем пилить? Если кому то нечего делать, если ему нечего делать, пусть пилит, пусть пилит. После того, как найдет. Моя была вас лучше у меня. А вам я? да? вас. Кто вас? вас. Да, я вас. вас. Я не о вас. Я вас. Я вас. Я вас. Я вас. Я вас. Я вас. Я вас. убийца, убийца, убийца. Давай тупой. Без дроб. Я без дров. Да, бед, по-моему. Что к четвертому добавили на месте. К пятому. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. Ну, что к четвертому будут? Договорились, договорились, договорились. Вот я принесу эти дрова. Они мне не нужны только.